Глава двадцать четвертая. Я т к н у л с ь в свою тарелку и продолжал усердно жевать шашлык, делая вид, что не вижу полуголого х э р и к а и торопливо б е г у щ у ю за ним Яночку. Ну и пусть они провели ночь вместе. Мне не бритош никто, и звать его придурок. Подумаешь, несколько раз просыпался со мной в одной постели. Это вообще ничего не значит. Абсолютно. Я здесь по своим делам, а он по своим. Понять бы еще по какому поводу здесь янка ее брать двоюродный. Тут самое, что приперся сюда в дом Эрика, а до этого приходил к Марин а работу, и который никак не может быть сыном Гарика, хотя назвался им. Об этом подумать гораздо важнее, чем о том, что эти двое делали друг с другом ночью. Я глотнул кофе и еще раз п е р е ч и т а л а сообщение от Мари. И чего ему не спится? – спросил меня Игорек ехидным голосом. Или н о ч к а не удалось? с к у д а я знаю. С другой стороны, тебе же тоже не спится. Мрачно буркнул а я. Так у меня ночка совсем не задалась. ж и з н е р а д о с т н о о с к л а б и л с я здоровяк. Ты вон по солнечному сплетению заехал вместо того, чтобы л а с к а т дарить ам. А я тебе сейчас зубы пересчитаю. Мрачно пообещал Эрик, как раз в этот момент зашедший в кухню. Плюхнулся на стол со мной рядом, отобрал у меня чашку с недопитым кофе и сделал глоток. Нет, ну что такое? Если бы знал, что тут будет столько ж и в ю щ и х умокнуть мой эликсир бодрости, сварил бы сразу побольше. Между тем Эрик довольно зажмурился и даже как будто замуройкал. Затем вернул чашку на стол, одним движением сгреб меня со стула и посадил к себе на колени. Крепко обнял и зарылся лицом в волосах. И пока Игорек и з у м л е н н о глядел на нас и хлопал глазами, а я поудобнее устраивался Эрика в руках, к у х н ю с тумным видом в п л о а я н к а Увидев нашу с н е б р и т ы ш е м о б н м а ш к и в с т а л а как в к о п а н н а я и изумленно открыл а рот. Ну а я, хоть и была шарашена не меньше нее, все же решила воспользоваться моментом. Прижалась к Гаду покрепче, обняла за шею и замурлыкала ему на ухо что-то нежненькое, типа: "Ты у меня еще получишь, придурок". "Эрик, ты с кем это тут?" Возмущенно в з в а л а я н к а Она еще что-то в е р е щ а л а но я больше ничего не услышала. потому что не б р и т же как раз в этот момент Хриплос спросил: "Снижа, ты почему ночевал у черти где?". Пришлось в ответ поинтересоваться: "А ты почему ночевал у черти с кем?". "Я один ночевал". "А должен был с тобой". Эрик длинно вдохнул и вдруг куснул меня за ухо. Я взвизгнул от неожиданности и в ответ вцепил зубами в основание его шеи. Кусно-то как. Чуть не зарычал от удовольствия. Чувствую себя счастливым вурдалаком, добравшимся до с в а т е н ь к о г о Почему-то я сразу безоговорочно поверил, что э р и к говорит правду, и Янки ничего не о б л о м и л а с ь этой ночью. Тем более, что свидетельством его ночного одиночества очень красноречиво у п и р а л с ь мне в бедро. Скучал по мне, еще как скучал. Ты даже не вспомнил обо мне за весь вечер. с е р д и т а кошка з а ш п и л а е м у вухо, на п р о ч ь забыв, что мы здесь не одни. Забыв и про то, что Янка приехавшая с мутным типом, называющим себя сыном Гарика, так и стоит рядом, та р а щ и т с я на нас и возмущенно п ы х т и т А Раз она меня увидела, значит, значит, что теперь этот тип, что искал меня так усердно, даже к Марин на работу припёрся, будет знать, что я у него под боком. И чем мне это грозит? До дома тя не успела, потому что Эрик хрипло пробормотал мне в губы. Пойдем наверх. Подхватил меня под попу и понёс из кухни. Я только успела кинуть и г о р ь к у с в о й т е л е ф о н со словами: "Через полчаса приедет моя подруга. в с т р е т ь её, пожалуйста. Её зовут Марьяна". Ну и финальным аккордом, добавив торжества в мою зловредную душу махровой собственницы, спину полетел полный бешенства в о п л и н а конец поразревшей я н к и Что? Марьяна? Снежанка, это ты что ли?